Сато Цутому. Непутёвый ученик в школе магии. Том 22. Начало волнений. Часть 2. Глава 1. Якогама. 14 апреля 2097 года. Филиал Канта Японской магической ассоциации. Встреча, собравшая молодых людей из 10 главных кланов и 18 замещающих семей, как и планировалось, завершилась ещё до полудня. завершилась без каких-либо результатов. Когда было объявлено завершение собрания, то первым, кто поспешил покинуть конференц-зал, был Тацуя. Яцуба-дано, пожалуйста, подождите. Но, услышав окликнувший его сзади голос, он остановился и развернулся. Фамилия Тацуи нецуба, но он не стал вести себя как ребёнок, который игнорирует обращение к себе по такой причине. Что сэйгу-сан? Однако вместо традиционного для десяти главных кланов в стиле Саигуса Дуно, Тацию отозвался обыденным «Саигуса-сан». На вопрос «Татсу что?», заданный с нескрываемой нетерпеливостью в голосе и на лице, Саигуса Томакадзо ответил. «Для посетивших мы приготовили скромную трапезу после завершения встречи. Не присоединится ли к нам Юцуба Естественно, Татсу знал расписание встречи. «Прошу прощения, я уже сказал ранее, что после встречи у меня есть неотложное дело». Действительно, выходя из конференц-зала, он заявил, что у него есть одно дело. Но это ведь не займёт много времени. К сожалению, платный график не позволяет принять это заманчивое предложение. Татсуя мог понять желание Томакадзу задержать его, но у него самого были свои обстоятельства. Он делал это не для того, чтобы позлить Томакадзу. Саигусу-сан, всего хорошего. Шиба-сама. Татсуя, поклонившегося Томакадзу, на этот раз окликнул голос молодой женщины. «Что такое?» Это была сотрудница магической ассоциации. Узнав Тамакадзу, она проявила лёгкую нерешительность, однако быстро восстановила поведение официального служащего лица. «На крышу прибыл ВТОЛ, чтобы вас забрать». «ВТОЛ. СВВП. Самолёт вертикального взлёта и посадки». «На крышу. Понял вас». Ему ранее не сообщали, что за ним пришлют транспорт, но он думал, что быстрее будет пойти и посмотреть, чем думать об этом. Ещё раз поклонившись Тамакадзу, Тация последовал за сотрудницей. На крыше его ожидал небольшой втол со встроенными в крылья поворотными несущими винтами. Это был небольшой самолёт на 6 метр, не считая пилота. Стоящий рядом с самолётом молодой человек в двубортном костюме учтиво поклонился Тация. «Тация сама, прошу сюда». У него была очень учтивая манера речи. Использование и Использование обращения Тация сама говорила, что он является человеком Ютсубы. Несомненно, они встречались впервые, но Таца знал, кто этот молодой человек. Рад знакомству. Как похоже, вы уже знаете, я Шиба Таца. О, я искренне извиняюсь. Меня зовут Ханабиси Хёга. Смиренно рад нашему знакомству. Глядя на преувеличенную жестикуляцию извиняющегося молодого человека, Таца мысленно кивнул. Как он и догадался, этот молодой человек оказался сыном дворецкого Ханабиси. Среди слуг семьи Юцуба, дворецкий Ханабиси был следующим после дворецкого Хаяма то есть имел ранг номер два. Он отвечал за персонал и оборудование для незаконной деятельности, связанной с боевыми действиями. Татсо слышал, что его старший сын проходит боевую подготовку в британской ЧВК, частной военной компании, под вымышленным именем, но, видимо, он уже вернулся оттуда. Сегодня мне поручена важная роль. Доставить на место тацу и Сама и Миюки Сама, для начала прошу вас занять место внутри. Понял. Полагаюсь на вас. Татсу разблокировал заднюю дверь в толо электронным ключом Ютсуба и вошел внутрь. Это была процедура идентификации личности. Не показав неловкости, что дверь была открыта таким образом, а наоборот, выражением лица показывая, что он к такому привычен, Ханабиси Хёго учтиво закрыл дверь с Татсуей. Пилотируемый Ханабиси в Толу приземлился на вертолётной площадке, расположенной на крыше недавно построенного в Тёфу десятиэтажного здания. Тёфу. Городок к западу от Токио. Первые три этажа этого здания были заняты офисами, а с 4 по десятый были жилые помещения. Однако таца не помнила это здание. Излишне было говорить, что оно не было пунктом назначения. Как только винты остановились из-за тих ветер, из пентхауса показали силуэты троих человек. Две молодые девушки и женщина на вид около 30 лет. таца сначала подумал, что посадка на этом здании была для зарядки. Этот втол был на электродвигателях, но оказалось, что он ошибся. Татсу открыл дверь изнутри и протянул руку девушкам, чтобы помочь подняться. «Спасибо, Татсу, сама». Двумя девушками были мяюкие именами Планировалось, что они будут ждать возвращения Татсу и дома, но, видимо, с указания из главного дома их доставили сюда. «Не за что. Давно меня ждёте?» «Минут 15. Но в зале ожидания было вполне комфортно». «Похоже, этот пентхаус был зоной отдыха пользователей этой вертолётной площадки». «Ясно». «Татсэ сама, спасибо за ожидание!» Первый кивнувшему Татсэ ответила Минами, войдя в самолёт после Миюки, она закрыла дверь и сообщила, что можно отправляться. «Ханабиси-сан, прошу!» Кивнув Минами глазами, Татсэ обратился к Ханабиси. «Слушаюсь!» Минами выглядела удивлённой, ведь она не знала Хёга в лицо. Для вернувшегося несколько дней назад в Юцубу Хёга, такая реакция, как у Минами, была знакомой, даже не представившись перед Минами, Он запустил двигатель и начал взлёт. Небольшой втол, в котором летела группа Татсу, не полетел напрямую в скрытую деревню Юцубы, а приземлился на вертолётной площадке неподалёку от железнодорожной станции Кабутицзава. «Прошу сюда!» Хёга повёл Татсу и девушек в сторону здания управления. Татсу думал, что они пересядут у здания на машину, который доставит их до главного дома. В самом предположении он не ошибся, но маршрут оказался другой. Вместо того, чтобы пройти через здание управления к дороге, они вошли в лифт для персонала. Собрав на себе сомневающиеся взгляды, Хёга открыл старомодным железным ключом дверцу панели аварийного управления лифта. Двери лифта закрылись в этот же момент, как по команде. За дверцей панели оказался биометрический датчик, Хёга приложил к нему правую ладонь. После недолгой паузы кабина лифта начала спускаться вниз. «Довольно долго спускаемся», С небольшой тревогой в голосе Миюки заговорила с Татсой. «Мы направляемся на этаж, расположенный в 80 метрах под землёй», — пояснил Хёга. Сразу после его слов лифт начал замедляться. Вскоре кабина лифта остановилась, и двери открылись. Выйдя из лифта, они оказались в большом просторном помещении. Кроме того, было видно уходящий вдаль, освещённый искусственным светом подземный тоннель. Рядом стоял большого размера автомобиль-седан, выглядящий очень дорогим и высококлассным, Водительское место было пустым. Хёга открыл заднюю дверь и пригласил Миюки и Тацу сесть. Сам Хёга занял место водителя и, убедившись, что Минами села на пассажирское место рядом, повёл машину. Этот подземный тоннель ведёт прямо в деревню главного дома. К сожалению, вид за окном оставляет желать лучшего, но мы доедём очень быстро. Однообразно пролетающие мимо огни искусственного освещения тоннеля показывали, что этот огромный тёмный седан несётся вперёд со скоростью, недоступной на общественных дорогах. Как и сказал Хёга, не прошло и 10 минут, как они добрались от вертолётной площадки до главного дома. Додзе семьи Тибо было расположено недалеко от границы между Токио и Кавасаки. Среди учеников было много работающих будни людей, поэтому воскресенье Додзе выглядело более оживлённым. А по будням в полдень обычного общения было учеников. Посещающая старшую школу магии Эрика тоже была редким гостем, приходящим лишь по выходным. После потери старшего сына семьи, Тошиказу, и до сих пор, тренировки в Додзе проходили в подавленном настроении. Можно даже сказать, в трагической атмосфере. Однако с появлением Эрики тяжёлая атмосфера хоть и немного, но сдвинула из сторону улучшения настроения. Ведь у Эрики, несомненно, был талант в поднятии настроения. И двое парней, приведённых Эрикой, также имели свою роль в формировании боевого настроя. Раздался звук тяжёлого падения на пол, все посмотрели в сторону этого звука и обнаружили упавшего на спину и стонущего парня с длинными волосами. Перед ним стоял парень крупного телосложения и тяжело дышал. «Сабура, может, отдохнёшь?» «Я ещё могу продолжать!» собора резко вскочил, его едва заметно шатало, но усилием воли он напрягся и притворился, что не получал урон. «Сайдзи, сэмпай, ещё раз, пожалуйста!» ага! ответил Лео, согнувшемуся в поклоне на девяносто градусов Сабура. «Эрика, Сабура сам просит. Можно мне продолжить?» «Конечно. Я имею в виду, продолжайте, пока можете стоять на ногах». Ухмыльнувшись, Лео посмотрел на Сабура. Тот смотрел на Эрику с очень серьёзным лицом. Продолжая ухмыляться, Лео снова посмотрел на Эрику. «Пока можете стоять и ко мне относиться?» «Показывать себя в плохом свете перед малышеклассником запрещено». «Понял, понял». Лео пожал плечами, увидев, что и в голосе являться Эрике не было ни намёка на шутку, после чего, развернувшись к Сабуру, встал в стойку с Синаем в одной руке. Сабуру моментально ответил тем же. У него была такая же стойка с одноручным хватом, но оружие было другое. Синаи Лео был длиннее обычного и играл роль Адати. Длинный меч с длиной клинка не менее 90 сантиметров. Обычно 130-180. С другой стороны, Синаи Сабуру соответствовал длине Вакитзаси. Короткий мяч с длиной клинка от 30 до 60 сантиметров. Длина оружия не является неоспоримым преимуществом или недостатком, однако неоспоримый факт также в том, что для каждого боевого стиля требуется использование подходящего ему оружия. Обычно считается, что длинное оружие хорошо подходит для упреждающего удара, а для пользователей коротких мячей излюбленная тактика заключается в уклонении от атаки противника и последующем приближении к нему. Однако на этот раз первым, кто начал действовать, был Сабура, он сразу пошёл на сближение с Лео. Естественно, у Лео и в мыслях не было просто наблюдать за противником. Быстрым движением правой руки он рубанул сверху вниз ровно в тот момент, когда Сабура вошёл в зону поражения длинного сена. Сабура не мог уклониться от удара, наносимого из заранее заготовленного положения меча. Не только скорость, но и сила этого удара превосходила даже удар двуручным мечом обычного человека, поэтому он решил парировать удар, помогая второй рукой. Одна рука против двух рук. Но, несмотря на эту контратаку, стойка Лео не была нарушена в одно мгновение, словно накрывающая волна давления меча накатила на Сабура. Несмотря на то, что это всё-таки был бамбуковый синай, его тяжесть от длинного замаха Лео начала оттеснять потерявшего баланс Сабура. И тут внезапно прикреплённый к поясу Сабура тренировочный меч размером с нож пришёл в движение сам по себе, да Сабура не бросал его. Он сам вырвался из-за пояса Сабура и устремился в лицо Лео. Лео остановил натиск Синаем и отбил нож основанием клинка. Однако выглядящий ненадёжным маленький ножик не упал на пол. Маленький, по сравнению с формой Адати Синае Лео, клинок внезапно пошёл в разные стороны и окружил Лео с двух сторон. Да, в какой-то момент летящий в воздухе нож разделился на две части. Лицо Лео напряглось. Вместо отбивания ножа он шагнул вперёд. Дистанция стала слишком короткой для стиля Адати. Даже самые выверенные движения Синае теперь будут неэффективны. Однако это был не матч Кенда. Хоть у них в руках Синаи, но никто не заставляет обращаться с ними, как с настоящим мечом. Лео добавил левую руку в хватку своего Синаи, который держал до этого только правой рукой. Теперь он держал Синаи как копье. Сабуро тем временем ушёл от предыдущего удара в сторону. Вращающиеся в воздухе ножи внезапно рухнули на пол, словно марионетки, которым подрезали верёвки. Тем не менее, уклонение Сабуро сдвинуло его на слишком большую дистанцию... Он вышел из точки, считающейся слишком близкой для стиля Адатия. И, наконец, настал момент, когда дистанция оказалась идеальной. Воинственная натура Лео просто не могла позволить ему пропустить этот момент. Лео махнул синаем сверху вниз. Сабуру попытался парировать приходящий на максимально возможной дистанции неизбежный удар. Встав на одно колено, он вскинул короткий синаем над головой, держа его обеими руками. Их боевой дух так пылал, что бамбуковые мечи казались настоящими... Адати надвигался точно на середину Вакитзаси. И этот удар сокрушил не только короткий меч, но и тело, которое он прикрывал. Сабура упал. Даже несмотря на то, что Бэй был на Синаях, и несмотря на то, что большая часть удара Лео ушла в блок Синаем, урон он получил немалый. Лео посмотрел на Эрику с виноватым лицом, но Эрика смотрела на Сабура строгим холодным взглядом. «Подлечите, пожалуйста». «Да, Эрика отзёсан». К ним подбежал мужчина лет 30. Встав на колени перед головой лежащего Сабура, он активировал свой кат. После этого он приложил обе руки на лоб Сабура, исцеляющая магия активировалась, большая красная шишка на лбу Сабура тут же исчезла. лечебная магией являлась техникой обманывающая мир, заставляя его верить, что целевое человеческое тело не ранено. Поддельный результат проявлялся немедленно, однако через некоторое время мир заметит, что был обманут, поэтому до того, как эффект обмана исчезнет, Должен быть наложен новый обман. Суть лечебной магии заключается в поддерживании вылеченного состояния до тех пор, пока не будет выполнено настоящее лечение. Другими словами, после задействования лечебной магии, те, на кого она была наложена, могут продолжить сражаться, как будто совсем не получили ран, до тех пор, пока эффект лечебной магии активен. Соборо быстро очнулся и поднялся. «Стоять!» Поднявшись, он попытался продолжить поединок, однако голос Эрики заставил Соборо застыть. «Ягуромо...» — На сегодня достаточно. Если продолжишь, последствия могут быть плачевными. — Понял. Собора, не имевший достаточной магической силы, чтобы считаться пригодным для работы экспертом в десяти главных кланах, всё же имел достаточно знания магии, так как имел образование, достойное служащего семи Митсуэ. Поэтому ограничения лечебной магии он тоже знал. — Большое спасибо. Собора повернулся к левой и поклонился. Поклонившись также Эрике, он слегка приподнял ногу, чтобы сделать шаг. подожди. «Почему ты уходишь? Незачем так спешить?» Эрика легко прочитала номерня Сабура. Этот упрёк Эрики заставил его резко вернуть ногу на пол Додзе. Эрика жестом дала ему понять, что хочет, чтобы он сел. Чтобы не мешать другим ученикам, Сабура подошёл к стене и присел на колени. Эрика села напротив него по-японски, а Лео сел сбоку по-турецки. «Егорума бы победил, если бы не остановил психокинетический контроль. Была бы ничья при одновременных ударах же!» Лео возразил на внезапный вывод Эрике. «Одновременных, говоришь?» Эрика не стала безоговорочно это отрицать. «Но твой выпад Ягурума принял на Вакитзасе. С другой стороны, у тебя не было защиты от ножей Ягурумы, не так ли? В этом случае ты бы точно продол. Лео не стал возражать, однако он всё ещё выглядел не до конца убеждённым. Но Эрику это уже не волновало, и она повернулась к Сабура. «Похоже, Ягурума думает, что его психокинез бесполезен, потому что не позволяет двигать тяжёлые вещи». «Даже маленькое лезвие весом 100 грамм способно убить человека, если направить его в уязвимую точку». «Волшебников, умеющих создавать всесторонне направленные барьеры, очень мало», «а волшебников, умеющих длительно поддерживать такую защитную магию, ещё меньше». «Психокинез Егорума эффективен не только как средство сдерживания, его также можно использовать как оружие, способное нанести решающий удар». «Вот что ты должен понять в первую очередь». «Я понимаю». Сабуру ответил у реки моментально. Однако, сидящий сбоку от него, Лео понял, что этот ответ был скорее лишь рефлекторным, а не сказанным с полной уверенностью. Но тут точнее будет сказать, что сидевшая напротив него Эрика, смотревшим прямо в глаза, просто не позволила бы уйти от ответа. «Тогда не понимай, а верь! В свою силу!» Не имея ничего, чем возразить Эрике, Сабро зубы. Даже без её слов он сам верил в свою силу. Он тренировался как раз потому, что верил, что имеет силу, способную стать щитом Сиени, Однако жестокая реальность говорила ему, что этого недостаточно. Поверить ещё раз в то, что уже однажды его предало, это была непростая задача.